Уже с конца царствования Михаила Федоровича начинает проникать в Москву влияние киевской образованности. Более оживленные сношения с Киевской Русью значительно ослабили прежнее подозрительное отношение к книгам южнорусской печати и облегчили им доступ в Московскую Русь. Вслед за ними пробираются в Москву и сами киевские ученые. Греки. Начинает меняться и прежний, довольно распространенный взгляд на греков, якобы отступников от церковной старины. Старое мнение, будто первоначальная полнота и неповрежденность церковного чина и обряда сохранилась только в русской церкви, перестает быть господствующим. Если и не повсюду, то, по крайней мере, в передовом, высшем и более образованном кругу стало, наоборот, укореняться убеждение, что греки не только в вероучении, но и в обрядах, вообще во всем держат православную веру ненарушимо, и что потому русской церкви следует в делах церковных неуклонно держаться единение с церковью греческой. Московский кружок ревнителей благочестия. Этот новый взгляд на греков нашел себе выражение и практическое приложение в небольшом, но влиятельном кружке ревнителей благочестия, возникшем с воцарением Алексея Михайловича при Московском дворе. Душой кружка был протопоп Стефан Ванифатьев, царский духовник, поклонник киевских ученых и убежденный грекофил, человек, выдающийся по своему уму высоким нравственным качеством, ревности к благочестию и притом пользовавшийся большим влиянием на царя, своего духовного сына. Членами кружка были один из образованнейших русских людей того времени, боярин Ртищев, сестра его Анна Михайловна, царский воспитатель, боярин Морозов и архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий патриарх. Единомышленным с ними был и молодой царь, вообще относившийся к делам, касающимся церкви, всегда и в молодости, и в зрелые годы, с живым сочувствием и интересом. Кружок наметил себе такую программу. Первое. Подвергнуть пересмотру текст церковно-богослужебных книг и исправить закравшиеся там ошибки. Второе. Исправить обряды и церковный чин богослужения согласно обрядам и чину, установленным в греческой церкви. Третье. Создать новую школу, пригласив в нее учителей из Киевской Руси с целью поднять образованность духовенства, среди которого было много хороших, начетников, людей, основательно, часто даже наизусть знающих содержание книги, то, что в ней написано, но мало людей, правильно понимающих смысл написанного и дух церковного учения. Провинциальные ревнители. По указанию Ванифатьевым, В разных городах поставлены были протопопами священники, выдающиеся своей благочестивой жизнью, начитанностью и ревностью в исполнении своих пасторских обязанностей. В Нижнем Новгороде Иоанн Неронов, вскоре, однако, переведенный в Москву. В Юрьевце — Повольском, а в Вакум. В Костроме — Даниил, в Муроме — Логгин. Призванные воспитывать в благочестии свою паству, наставлять и обличать ее недостатки, бороться с народными пороками, они действительно проявили много ревности и заботы о подъеме нравственно-религиозной жизни духовенства и всего народа. Их энергичная борьба с общественной неправдой и пороками нередко накликала на них неудовольствие и преследование как со стороны подчиненного им низшего духовенства, так и со стороны паствы. Протопоп Аввакум за резкие обличения свои подвергся даже побоям и должен был бежать. Подобно Аввакуму изгнан был и Даниил из Костромы. Между этими провинциальными ревнителями благочестия и членами московского кружка было то общее, что и те, и другие одинаково признавали недочеты жизни, упадок нравственности в народе, зазорное поведение монашствующих, небрежное отправление духовенством церковных служб, недостаточное родение его о народе, который погряз в пороках, следовал обычаям, противном христианскому учению и крайне нуждался в добром примере и наставлении что же касается до богослужебных книг церковного чина и обрядов то названные высшие провинциальные ревнители благочестия подобно громадному большинству тогдашнего духовенства придерживались старых взглядов решительно не допускали мысли, чтобы русские церковные книги были настолько испорчены, что нуждались в исправлении и в новом переводе, особенно — по новопечатным греческим книгам мнение греков авторитетным не признавали киевских ученых как живших в католической польше в постоянном общении с унятами считали несвободными от латинской прелести и вообще все обряды русской церкви считали правильными как установившиеся с давних времен к тому же освященные постановлениями Стоглавого собора.